А ещё спустя час к нему на телефон пришло сообщение и от Кати, которая обо всём узнала. «Здравствуй, Кирилл. Антон рассказал мне обо всём, что случилось, и, честно говоря, я не знаю, что нужно сказать. Я испугана, я в ужасе. Мне до сих пор страшно, хоть со мной ничего не случилось. И я благодарна за твою помощь. Не думала, что ты сможешь так поступить, и мне даже немного стыдно перед тобой». «Спасибо, что не дал случиться ничему страшному и непоправимому. Я не забуду». «Я герой», — глумливо написал Кизон, при этом оставаясь совершенно серьезным. «Там, на крыше, ты говорил, что ищешь любовь. Ты искал не любовь, Кирилл», — написала она. «Ты искал счастье, поэтому будь счастливым. И прощай, пусть в твоей жизни будет много любви и счастья». «Может быть, ты и права, Катя», — напечатал Кизон в ответ. «Может быть, я просто хотел быть счастливым, как моя чертова копия. Знаешь, я жалею, что решил познакомиться с тобой. Сам создал себе неприятности. Любовь — это проблема, настоящая головная боль, апофеоз одиночества. Ты не должна была появляться в моей жизни, хотя я люблю тебя до сих пор. Я одновременно ненавижу вас и восхищаюсь». «Вы слишком счастливы, чтобы я пожелал вам счастья, иначе вы просто в нём захлебнётесь». И не отправил сообщение, стёр и напечатал другое. «Была весела, крошка. Синий зверь доволен». И поставил весёлый смайл. Дина, держа руки на руле, нервно посмотрела на часы. Катя должна была выйти из отеля, но её всё не было и не было, а телефон не отвечал. Дина не понимала, что происходит. То ли Катя просто опаздывает, то ли обо всём догадалась. Нет, догадаться она не могла, и предупредить её никто не мог. Синий зверь ничего не знает. Она лишь намекнула ему о том, что завершит начатое дело. Подробности ему неведомы. Дина вновь бросила быстрый взгляд на наручные часы тонкой кожаной змеёй, обвивавшие запястье. Где носит Катю? Почему она заставляет её ждать? Дина ненавидела Катю не как человека, а как обстоятельство, приносящее несчастье, досадную помеху, которую следовало устранить с пути, препятствие, умеющее двигаться, разговаривать и дышать. Катя была слишком эгоистичной, решив, что счастье должно принадлежать только ей. Но сегодня это закончится, и скоро счастливы станут все остальные. Самое слабое звено этой цепочки следует исключить — Дина порой понимала абсурдность собственных мыслей, но ничего не могла поделать с чувствами. Любовь к Кириллу словно с ума ее свела, и, наверное, если бы он не поцеловал ее, не показал, что такое умирать от восторга и воскресать, она бы не решилась на все это. К тому же Кирилл вновь стал общаться с Алиной, по крайней мере, так думала Дина. Все началось тогда, когда она случайно подслушала разговор отца и одного из его приятелей. Дина сидела в домашней библиотеке, которую отец важно называл своим кабинетом, при этом не прочитав ни единой книги из всего огромного собрания сочинений. Использовал книги лишь как антураж, когда нужно было встретиться с очередными деловыми партнерами или произвести впечатление на журналистов. Зато читала Дина. Она пробиралась в библиотеку, пряталась в укромном уголке между стеллажами и погружалась в мир красивых, смешных или печальных историй. Девушка любила всё, и исторические романы, и приключенческие, и детективы. Но больше всего ей нравились утончённые романы о любви прошлых веков. В них она черпала вдохновение. Было что-то романтическое в том, что она сидела на полу на мягком пледе, который брала с собой, и читала в полутьме отцовского кабинета прячась от всех». В тот день она не думала, что отец приедет посреди дня вместе со своим коллегой по бизнесу и приятелем в одном лице. Мужчины зашли в кабинет, не подозревая, что в нем сидит Дина, и долго обсуждали какого-то конкурента. «Я не знаю, что мне делать», — говорил друг отца с отчаянием. «Он прижал меня, размахивает компроматом, угрожает, может устранить?» — с надеждой спросил он. С ума сошел, вальяжно отозвался отец, который, судя по звукам, что-то искал в столе. Устраняй, пожалуйста, без меня. Я, конечно, не кристально чистый, но на такое подписываться не собираюсь. Дина выдохнула. Тогда что мне делать? воскликнул мужчина. Он пустит вход эти документы. В тот же час у меня в офисе будет прокуратура, ты понимаешь? Понимаю. И что делать, что? Для начала успокоиться, холодно сказал отец Дины. Я знаю кое-каких людей, которые могут решить подобные вопросы. Какие еще люди? Удивленно спросил мужчина. Специалисты по щекотливым ситуациям, хмыкнул отец. Как, например, твоя. Их услуги стоят недешево, однако результат всегда есть. И что они сделают? Выкрадут документы? Со смешком спросил друг отца. Как знать? «Выкрадут, запугают этого идиота, найдут компромат на него». Отец с шумом захлопнул ящик стола. «Вот визитка. Позвони и договорись обо всём. Скажи, что от меня». «У них что, и визитки есть?» — весьма удивился мужчина и Дина вместе с ним. Она не совсем понимала, что происходит. «Есть». «Можно сказать, это их крыша», — отозвался отец, и его приятель почему-то захохотал, наверное, стал читать визитку. Вскоре мужчины покинули кабинет, и Дина с облегчением выдохнула. Не стоило отцу знать, что она подслушала разговор, пусть даже случайно. Когда Дина выбралась из своего укрытия и, неслышно ступая, направилась к двери, боясь, что отец может вернуться в любой момент, Увидела на полу около стола визитку. Видимо, её случайно выронил отец. Зачем она её схватила, девушка понятия не имела. И разглядела уже в своей комнате. «Экстрасенс Альбина — специалист по решению важных вопросов», было выведено чёрными буквами на аламфоне. Ниже шли адрес, телефон и мейл. Дине стало смешно. Её прагматичный отец, логик до мозга костей, пользуется услугами экстрасенсов? «Смешно». И только потом она поняла, что никакие это не экстрасенсы, а специалисты по разрешению, как сказал отец, щекотливых ситуаций. Тогда, когда возникли проблемы со старшим братом Риком, он проиграл крупную сумму денег каким-то шулерам, и его начали шантажировать. Мать тогда рассказала Дине, что отец обратился за помощью именно к этим людям. Шантажисты исчезли. Два года спустя к ним обратилась и отчаявшаяся Дина, когда узнала, что Кирилл встречается с Алиной. Тогда она хотела заказать Лискову. Дело не шло об убийстве, об этом Дина даже не думала. Она всего лишь хотела, чтобы эта таинственная Альбина, прикрывающаяся маской экстрасенса, помогла ей разрушить болезненную связь Алины и Кирилла. Кажется, её должны были похитить и запугать. Девушка не вникала в подробности, ей было всё равно. Она просто хотела счастья, а деньги у неё были. Дина тайком продала дорогие украшения, подаренные родителями. Однако в тот день, когда она встречалась с Альбиной в нейтральном месте, судьба столкнула её с Катей и Антоном. Дина испугалась. Сначала ей показалось, что Катя всё отлично поняла. Недаром же она отговаривала её от услуг Альбины. Хотя на тот момент они были совершенно незнакомы. Потом Дина выяснила, что Радова имела в виду совершенно другое. Решила, что она хочет приворожить Кирилла. От заказа Алины пришлось отказаться. Дина подумала, что Катя и Антон могут обо всем рассказать Кириллу, и тот поймет, в чем дело, если с Алиной что-то случится. Однако Дине стало интересно, какое отношение к Клескова и Кириллу имеет брат-близнец и его подруга. И девушка попросила Альбину о новой услуге проследить за ними и узнать поподробнее об их отношениях. Так Дине стало известно все. Алина встречалась с Антоном, а когда они расстались, стала вешаться на Кирилла. Дина рассудила, если убрать из этой цепи Катю, то Алина вернется к Антону, а сердце Кирилла будет свободно, для нее, разумеется. Совершенно случайно в этот момент с ней познакомился синий зверь, засекший весту. С аккаунта Хизер Дина переписывалась с ним с самой осени. Зверю пара Антона и Кати тоже совершенно не нравилось. Однако он ничего не смог сделать с их отношениями, хоть и заверял, что все получится, еще немного и они расстанутся. Он постоянно тормозил ее и устраивал странные игры». Взять хотя бы ту историю, когда зверь прислал поддельные кольца Антону, зная, что это будет значить, а Дину попросил отвлечь Катю. Она даже телефон ей специально разбила, чтобы Антон не дозвонился. Дина сердилась на него. Зверь столько раз кормил ее обещаниями, что она потеряла ужасно много времени. И когда у него ничего не получилось, Дина взяла все в свои руки. Она вновь обратилась к Альбине, на этот раз заказав Катю, которую к тому времени ненавидела всем сердцем. Сегодня она должна была посадить Радову в машину и увезти в определенное место. День как раз был удобный, девушка оставалась одна, без опеки Антона. «Что вы сделаете с ней?» — спросила Дина у Альбины, сидя в ее кабинете и сжимая в кулаки руки, лежащие на коленях, обтянутых розово-фиолетовыми как каквериск джинсами. Ухоженная, благоухающая модным ароматом от знаменитого дома моды, облаченная в брючный стильный костюм Альбина, меньше всего походила на экстрасенса. Это было ее прикрытием. Ну и еще одним способом заработать деньги. Судя по ее достатку, это получалось у Альбины очень даже хорошо. То, что заставит ее отказаться от этого молодого человека, улыбнулась женщина, глядя на фотографию Кати. Вы ее... Дина замолчала, ей стало страшно. Она подумала о самом плохом. «Я оставляю радикальные меры напоследок, моя дорогая», — отозвалась Альбина легкомысленно. «Но ты уверена, дорогая, что нужно работать через эту девочку?» «Уверена», — махнула головой Дина. «Может быть, через нее?» — постучала длинным бордовым ногтем Альбина по фотографии Алины. «Нет, если Кирилл узнает, что с ней что-то произошло, будет винить меня, а я не хочу этого. Хочу быть для него хорошей», — с каким-то вызовом выдала вдруг Дина. «К тому же она так же несчастна, как я», — мысленно добавила она. «Желание клиента — закон», — легко согласилась Альбина. Ее цепкие глаза вновь переместились на снимок с изображением Кати, затем на фото Антона в сценическом образе, стоящего на сцене. Женщина почему-то улыбнулась. Дина до сих пор не могла разгадать эту улыбку. Но указание Альбины — выманить Катю так, чтобы ни у кого не возникло подозрений — выполнила. А теперь Катя опаздывает. Дверь машины неожиданно открылась, и рядом с Диной сел пассажир. От удивления, смешавшегося с вязким липким, как тёплый мёд ужасом, девушка втянула воздух в лёгкие и не могла выдохнуть. Забыла, как дышать — Вместо Кати на переднем сиденье находился Кирилл. Её Кирилл. Лицо его было злым, напряжённым. Потемневшие глаза казались двумя безднами, в которые Ди не хотелось провалиться. «Вези», — сказал Кирилл коротко. «Что?» — растерялась девушка, не отрывая зачарованного взгляда от его лица. Любимого, красивого, с самыми нежными губами. Она всё ещё помнила тот поцелуй. «Вези меня туда, куда должна была вести Катю!» Дина вздрогнула. «Я не понимаю, о чем ты!» Прошептала она испуганно, поняв по его глазам, Кирилл все знает. А он, видя страх в ее глазах, понял с сожалением, что слова Антона правда. Эта глупая девица хотела причинить вред Кате. «Ненавижу ложь!» — сказал Кирилл с презрением. Дина пыталась держаться. «Что происходит?» Тонким голосом спросила девушка, зная, что отпираться бессмысленно. Ее васильковые глаза стали большими, в них появились слезы. «С кем ты связалась? Ты с ума сошла, девочка?» «Понимаешь, что делаешь?» — проговорил Кирилл тихо сквозь зубы и вдруг рявкнул. «Не смотри на меня так невинно! Раздражает! Что бы ты сейчас ни говорила, как бы ни отпиралась, я все знаю! Отвратительно! Не думал, что ты такая!» «Просто я тебя очень люблю», — сказала она с трудом и заплакала, закрыв рукой глаза. Дина плакала навзрыд, а Кирилл сидел рядом, не пытаясь ее успокоить, смертельно уставший, пытающийся понять, что делать. Он переговорил с Антоном и отвез несопротивляющуюся бледную Дину к себе в номер и усадил на диван, потребовав рассказать ему все. Она плакала и говорила... А Кирилл слушал, просто поражаясь тому, как в такой хорошенькой головке смогли поселиться такие чудовищные мысли. Дина несла бред, говорила что-то о счастье, о несправедливости, эгоизме Кати. Кирилл, слушая ее, все больше понимал Дина не в себе, и вместо гордости, что в него без памяти влюблены, чувствовал вину. «Дина, послушай меня внимательно», — сказал Кирилл, взяв ее за руку. Она подняла на него покрасневшие глаза, в которых таился испуг. «Я не хочу повторять тебе прописных истин, что ты красивая, умная, обеспеченная девушка и обязательно встретишь хорошего парня. Я скажу тебе другое. Возможно, кроме меня тебе никто этого не скажет. Ты хорошая, очень хорошая девочка». Кирилл говорил с ней, как с ребенком, спокойным взвешенным тоном. И я не знаю, что заставляет тебя быть плохой. Настолько плохой, что ты становишься отвратительной. Любовь ко мне?» Он коротко рассмеялся. «Нет, малыш, любовь не делает человека плохим. Любовь должна возвышать, нести к небесам», — усмехнулся он, сам не понимая, зачем говорит это. «Не разрушать, понимаешь?» Дина молчала. «Это не любовь. «Зависимость, страсть, болезнь, называй как хочешь. Я сам через это прошёл и не до конца выздоровел. Я знаю, о чём говорю. Ты просто придумала себе сказку со мной в главной роли и веришь в неё. Не стоит. Сказок не бывает. Нужно жить в реальности, Дина. Ты хорошая», — подчеркнул Кирилл, «но совершая подобные поступки, ломаешь сама себя. Ты ведь не хотела причинять вред Кате, верно?» «Не хотела. Я просто хотела, чтобы Алина вернулась к Антону, а ты ко мне», — проговорила едва слышно Дина. «Это бы не сработало. Твой план изначально был неудачным, потому что Антон не примет Алину, а я тебя». «Ну почему?» — выдохнула Дина. «Она привыкла получать свое. Всегда получала». «Потому что я ничего не чувствую к тебе», — честно ответил Кирилл. Она закрыла лицо руками. Кирилл, вздохнув, погладил ее по волосам. Что ему еще оставалось делать? Кричать на нее? Угрожать? Ударить? Дину было жалко. Дине нужна была помощь. А уже под утро за ней прилетел отец, которому Кирилл позвонил и долго объяснял ситуацию. Тот, узнав, что собралась сделать его дочь и с кем связалась, пришел в ярость, подошел к Дине и ударил с размаху по лицу. «Не стоит», — попытался было остановить его Кирилл, но мужчина, недовольно на него, взглянул и сказал, «Думаю, мне лучше знать, стоит или нет». «Встала и пошла за мной», — велел он дочери грозно. Дина покорилась воле отца. Она последний раз глянула на Кирилла и почему-то улыбнулась, так что тому стало не по себе. В том, что они хотели сделать с Катей, девушка так и не призналась, а, может быть, правда, не знала. Спустя несколько дней после передачи ⁇ Время быть впереди ⁇ на которой Кейфилл объявили о распаде на краю, на официальном сайте и в официальных сообществах в соцсетях, посвященных творчеству группы, появилась важная информация. В ней говорилось о том, что свою музыкальную деятельность начинает группа «На крыльях», в которую переходят все пятеро участников на краю, а также вся их команда во главе с менеджером, а права на название, музыку и тексты, придуманные музыкантами, будут отстаиваться в суде у звукозаписывающей компании. Конечно, это породило множество слухов, и ажиотаж вокруг группы выдался немалый. Говорили даже, что новым продюсером НК аббревиатура осталась прежней — стал Бартолини, итальянский миллиардер-эксцентрик с весьма странным вкусом. Однако официально это никто подтвердить не мог, как и опровергнуть — Правда, какой-то бойкий журналист из малоизвестной «Желтой газеты» напечатал статью, в которой говорилось, что после эфира передачи «Время быть впереди» НК во главе с менеджером, за исключением правды вокалиста, встречались с представителем господина Бартолини в одном из московских ресторанов. Журналист даже прилагал фотографии весьма сомнительного качества, однако статья осталась незамеченной. Подготовка искового заявления юристами обеих сторон длилась довольно долго, но никто не сомневался, что судебная тяжба вот-вот начнется, будет долгой и скандальной. При этом популярность группы только росла. Новый альбом «Оригами», над которым музыканты работали почти год, выстрелил и завоевал любовь огромной аудитории, в том числе и заграничной. Однако через несколько месяцев звукозаписывающая компания вдруг без объяснений отказалась от претензий, согласившись на мировую, а Кей и его музыканты сохранили за собой право на название группы и песни. Кроме того, у них появилась новая песня «На крыльях». Никто вновь не мог понять, что происходит, и все строили самые разные предположения. «До истины же докопаться никто не мог», Ибо никто не мог залезть в душу Кизона, который решил отказаться от суда по трём причинам. Во-первых, он понимал, что длительное судебное разбирательство сможет привести к тому, что его инкогнито может быть рассекречено. Во-вторых, гарантии, что он выиграет суд, не было. Бартолини направил на это дело лучших юристов. В-третьих, Кизон понимал, что хотя бы частично сможет реабилитироваться в собственных глазах, если сделает вид, что бросил Кию подачку. По крайней мере, он так себя успокаивал. Но была и еще одна причина. Он до сих пор чувствовал свою вину перед Катей. Но сам себе пообещал, что она не должна узнать об этом.